443. Матерь Агни-йоги Не оставлены не покинутый, но только планетный момент столь грозен, столь напряжен, что об обычном общении не приходится думать. На лад необычности надо настроить себя. О судьбе планеты решается вопрос. Устоять можно, лишь крепко ухватившись за лестницу иерархии.